Введение Прибыв с остатками багажа в четырехакровое поместье Мильфлер, расположенное в канадском городке Виктория, Гарри и Меган вздохнули с облегчением. Большая часть их вещей была заранее размещена в огромных гардеробных, а сам особняк площадью 11 416 квадратных футов они арендовали еще на заре своих отношений. Фрогмаркоттедж, их дом в Виндзоре, теперь находился на расстоянии нескольких световых лет, но это было не так уж плохо. Хотя на официальных мероприятиях, состоявшихся накануне отъезда, улыбки не сходили с их лиц, несколько недель в середине ноября перед вылетом из Лондона дались им нелегко. Незадолго до этого началось три судебных процесса против таблоидов из-за вторжения в частную жизнь и взлома телефонов. В этот период герцог и герцогиня Сасекские более чем когда-либо оказались мишенью для прессы. Все это было чересчур, особенно для Гарри. «Разве королева не заслуживает лучшего?» восклицал заголовок в Daily Mail, который принц прочел в сети. Он не мог понять, почему медиа так стремились уничтожить их. «Эти люди просто оплаченные тролли», сокрушался он позже в разговоре с другом. «Всего лишь тролли, и это отвратительно». Просматривая прессу в айфоне, он иногда не мог остановиться и все читал комментарии под статьей «Г и м э мне отвратительны, они позор королевской семьи, мир был бы лучше без Гарри и Мэган». Последний комментарий набрал более трех с половиной тысяч лайков. Гарри пожалел о том, что пошел по ссылке. У него внутри все сжималось каждый раз, когда он читал подобные высказывания. Это больная часть общества, в котором мы сегодня живем, и никто ничего не предпринимает. Где позитив? Почему все такие жалкие и злые? Но принцу досаждали не только пресса и интернет-тролли. Проблема заключалась в самом институте монархии. Редкая неделя проходила без того, чтобы тот или иной аспект их внутренних дел или частных обсуждений не просочился в прессу в искаженном виде. Ощущение было такое, что мало кому из дворцового персонала можно доверять. Отношения Гарри с братом Уильямом и без того натянутые становились все хуже. Пожалуй, единственным положительным моментом за последнее время стало то, что их решение побыть вдали от глаз публики и шумихи, как это называла Мэган, оказалось удачной идеей. Близость к природе и относительная удаленность поместья, расположенного на острове Ванкувер, в округе норд Санич Са пошли им на пользу. Впервые за полгода после появления в мае их первенца они могли перевести дыхание. Свежеиспеченные родители трудились без устали, постоянно находясь в центре внимания. Это называется быть частью британской королевской семьи. Несмотря на окружавшую их девственную природу, О безмятежности Гарри и Меган могли только мечтать. «По сути, пауза таковой не являлась», — сообщал источник, близкий к супругам. Кажущееся идиллическим уединение было наполнено тревогой. Гарри и Меган проводили долгие часы, перебирая возможные сценарии своего будущего. Принц достиг точки кипения из-за постоянных споров, слухов и раздражающих препирательств с дворцом. Тот год был отмечен целым рядом личных достижений пары, главным из которых стало рождение сына Арчи. Сентябрьский выпуск британского «Воук» с Меган на обложке был распродан быстрее, чем какой-либо другой номер за всю историю журнала. Капсульная коллекция одежды, которую она создала с целью собрать деньги для благотворительной организации Smartworks занимающейся проблемами женской безработицы, была мгновенно распродана магазинами «Маркс энд Спенсер» и другими ритейлерами. Гарри запустил глобально независимый проект для путешественников Travelist, который по его замыслу должен был оказать позитивное влияние на туриндустрию. В Канаде Гарри и Меган намеревались продолжить работу. У них было запланировано множество дел, в том числе завершить подготовительный этап запуска некоммерческой организации, а также продолжить сотрудничество с благотворительными проектами, которые они патронировали в качестве членов королевской семьи. Оказалось, что обшитый деревом рабочий кабинет в канадском поместье как нельзя лучше подходит для всего этого. Из окон открывался чудесный вид на подстриженной лужайке, с канадскими елями и березами. Зачастую они плавно перемещались на кухню, где продолжали обсуждать дела за чашкой чая или кофе. Решение пары уехать за границу и остаться там на Рождество, пропустив традиционные семейные торжества в Сандрингеме, загородной резиденции королевы в Норфолке, только усилило поток негативных высказываний в их адрес. Британские газеты называли это «болезненным щелчком королеве», Хотя в реальности, прежде чем покинуть страну, внук согласовал свои планы с бабушкой, то есть с боссом. Королева, которая регулярно виделась с Гарри и Меган, пока они жили в Виндзоре, на самом деле одобрила эту поездку. Помимо всего прочего, молодые супруги провели в ее поместье в Норфолке два предыдущих Рождества. И это не говоря о том, что другие члены семьи, включая Кембриджей, тоже порой отсутствовали на этих приемах. Рождественские приготовления еще не начались, приближался день благодарения, и Дория, мать Меган, готовилась покинуть Лос-Анджелес и прибыть в Викторию. Накануне приезда Меган обменивалась радостными сообщениями с матерью, а той не терпелась увидеть своего дорогого внука Арчи. Малыш быстро рос и заметно вытянулся с их последней встречи летом. Он в 90-е перцентиле по росту, хвасталась Меган друзьям, с готовностью доставая телефон, чтобы показать фотографии своего мальчика. Примечание. Термин перцентиль используется в педиатрии для оценки роста детей по сравнению со статистическими данными ВОЗ. Значение в перцентилях позволяется поставить окружность головы, вес и рост ребенка с показателями других малышей. Так, 90% роста означает, что ребенок выше, чем 90% детей того же возраста и ниже, чем 10% других. Хотя их канадское пристанище считалось временным, Гарри и Меган делали все возможное, чтобы дом был комфортным для ребенка. Острые углы закрыли резиновыми накладками, а некоторые предметы обстановки убрали из соображений безопасности. Полугодовалый малыш теперь мог стоять и все чаще не ползал, а ходил, держась за мебель. Родители старались исключить любой риск. Также они пытались защититься от папарацци. По периметру поместья было установлено дополнительное заграждение, чтобы предотвратить появление длиннофокусных объективов во время прогулок по лесу или песчаному побережью. Защита Арчи и неприкосновенность частной жизни были для супругов главным приоритетом. Гарри рано познал неприглядную сторону взросления в королевском аквариуме, наблюдая за тем, как папарацци неустанно преследует его мать. Меган тоже быстро усвоила этот урок. Оба супруга хотели быть уверенными в том, что их сын сам выберет свой путь, а не будет следовать властным решениям семьи, в которой родился. Первые дни в доме на Канадском берегу принесли Гарри и Меган покой, которого они так желали. Начиная день с йоги и совместного приготовления завтрака, впервые за много месяцев супружеская чита почувствовала хоть какое-то умиротворение. Но, несмотря на окружавшую их тишину, Гарри и Меган испытывали смятение. На них давила тяжесть предстоящего решения. После почти трех лет бесконечных нападок со стороны британской прессы и недостаточной поддержки от семьи назрела необходимость перемен как это будет выглядеть, еще предстояло разобраться, но они знали, что должны следовать зову своих сердец.